День 18 июля прошел спокойно. Донцы заняли третьей дивизией Верхний Токмак, Черниговку, Семеновку Южную, второй дивизией линию Семеновка Северная, Конские Раздоры, Пологи. Корпус генерала Бабиева сосредоточился для новой атаки. В полночь на 19 июля генерал Барбович первой конной и Кубанской казачьей дивизиями внезапно атаковал деревню Васиновку, застигнув врасплох расположенную там дивизию Красной Конницы. Красные бежали в разных направлениях, оставив в наших руках три гаубицы, два бронеавтомобиля, пулеметы и обозы. В шесть часов утра 19-го, одновременным ударом Кубанской и Первой Конной дивизии с севера и Второй Конной и Дроздовской с юга генерал Бабиев атаковал деревню Жеребец разбил конную группу красных, захватил пять орудий, зарядные ящики, пулеметы и обозы, после чего сосредоточил свои силы в районе аула. 19 июля донцы выбили красных из конских раздоров, но затем сами были оттеснены на Семеновку и Новогригорьевку. Правый фланг занял район Басань-Вербовая-Работин. 20 июля противник продолжал отход на север. Передовые части кубанской дивизии с одним Дроздовским полком овладели городом Александровском. Первая и вторая конные дивизии наступали на север от Александровска. В ночь на 21 июля конница генерала Барбовича ночевала в районе Григорьевки. В боях с 12 по 20 июля нами было взято свыше 5000 пленных Более 30 орудий, 150 пулеметов, 4 бронепоезда и другая военная добыча. Верхняя такмакская Полокская и Александровская группы Красных были разбиты. В ночь на 21 июля наши части получили приказание оставить город, разрушив Александровский железнодорожный узел. К утру 22 июля 1 конная и Дроздовская дивизии были оттянуты в деревню Жеребец, вторая конная — в деревню Васиновку. Кубанцы направлены были на станцию Пришиб для погрузки и переброски в Феодосию. Туда же направились терские и астраханские полки. К вечеру 20 июля я вернулся в Севастополь. 22 июля состоялось торжественное подписание соглашения моего с атаманами — и правительствами Дона, Кубани, Терека и Астрахани. Ввиду совместно предпринятой борьбы за освобождение России от большевиков, правитель и главнокомандующий вооруженными силами Юга России и атаманы и правительства Дона, Кубани, Терека и Астрахани в развитии соглашения от 2 апреля по старому стилю, 15 апреля по новому стилю сего года единодушно заключили настоящее соглашение. Первое. Государственным образованием Дона, Кубани, Терека и Астрахани обеспечивается полная независимость в их внутреннем устройстве и управлении. Второе. В Совете начальников управлений при правительстве и главнокомандующем участвуют с правом решающего голоса по всем вопросам председатели правительств государственных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани или заменяющие их члены сих правительств. Третье. Главнокомандующему присваивается полнота власти над всеми вооруженными силами государственных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани, как в оперативном отношении, так и по принципиальным вопросам организации армии. Государственные образования Дона, Кубани, Терека и Астрахани – обязуются производить поставки по указанию главнокомандующего не менее сроков и категорий, какие устанавливаются на территории вооруженных сил Юга России. Четвертое. Все необходимые для снабжения борющихся с большевиками вооруженных сил Юга России продовольственные и иные средства предоставляются по требованию главнокомандующего территориями вооруженных сил и государственными образованиями Дона, Кубани, Терека и Астрахани по особой разверстке. Пятое. Управление железнодорожными путями и магистральными телеграфными линиями предоставляются власти главнокомандующего.